Глава 14. Тина объявилась на середине занятия, довольно и в приподнятом состоянии духа. Милли молча подвинулась за столом, стараясь не кидать на подругу осуждающие взгляды, коими ее саму уже измучил Брин, все время поворачивавшаяся с передней парты. «Ничего не спросишь?» — первой нарушила тишину подруга, Бессистемно перекладывая по столу ингредиенты, чтобы никто не заподозрил, будто она совсем не сиропом от кашля занята. — А что должна? — буркнула Милли, стараясь изо всех сил сконцентрироваться на измельчении гвоздонерки. Та колола руки и превращаться в аккуратно нарезанные дольки размером с половину ногтя не собиралась. — Ты невнимательно читал рецепт? — пораженно ахнула Тина, выхватывая усеянный иглами корнеплод. Ее сперва надо две минуты выдержать в медовой настойке для размягчения. Милли схватила вторую гвоздонерку и, сунув ее в стакан с настойкой, огрызнулась. Сама разберусь. — Милли, да ты ревнуешь! — ахнула Тина и тихонько засмеялась, на всякий случай прикрывая рукой рот. — Вот еще! — повела плечом будущая целительница и посмотрела в окно. — Вообще? — После того, как я осталась, он только о тебе и спрашивал. Но «Ну, что именно? Я магией поклялась тебе не говорить». Милли продолжила изображать безразличие, хотя, признаться, это стало совсем нелегко. Но любопытно же. В итоге, через пару секунд она все же взглянула на подругу. «Ну и зачем ты мне тогда это говоришь?» «Девушки на последней партии — раскрепел от доски гундос и голос мадам Шустин. — Я плохо вижу, но отлично слышу. Если вы сейчас же не замолчите, я обнародую суть вашей глубокой ненаучной дискуссии. мили экстренно схватилась за пинцет, стараясь выловить корнеплод из стакана. Но, кажется, в этот раз он переразмягчился и стал чересчур склизким так и норовил выскользнуть из металлического захвата. Тина же даже брови не повела. Она открыла свою поисковую драконию тетрадь и сзади на свободном листе вывела аккуратным почерком. Но я не обещала не писать. Короче, он интересовался, откуда ты приехала, чем любишь заниматься, какие книги читаешь, но и так по мелочи. А еще он нас пригласил на соревнования среди третьекурсников. Это будет отличная возможность выделить из них претендентов на дракона». Мили которая, наконец, удалось извлечь гвоздонерку и нашинковать ее, скосила в тетрадку глаза. Потом помотала головой и подписала снизу. «Я никуда не пойду». «Пойдешь, как миленькая, иначе я не расскажу, что Итан спрашивал о Брине. «Подлый шантаж». «Эффективный подход». Мадам Жустин снова повернулась от доски, видимо, утомившись слушать, как на галюрке все время шуршит бумага, которая на занятиях вообще не была предусмотрена. Но тут раздался спасительный звонок. Обе девушки стрелой, собрав сумки, вылетели из класса. «Короче», — громко зашептала Тина, — «соревнования будут по фехтованию, я ищу дракона, ты составляешь мне компанию» что с Итаном тоже поспорили на десять йон, — хмыкнула Милли. Теперь пришла очередь надуться Тини. «За кого ты меня принимаешь? Я для твоего счастья стараюсь. Ни разу не влюбиться до восемнадцати лет — это же нонсенс!» «Не ты ли говорила, чтобы я держалась подальше от этого ловеласа?» «Ну, тогда я не знала, что и с тобой заинтересуется. Однако ты права». Брин мне нравится больше, он хоть надежный. — Ага, — хмыкнула Милли. Сегодня только перед завтраком с какой-то рыжей девицей облизывался, а так да, верный и преданный. — Да ты что! — шокированно ахнула Тина. — Мне, честно, совсем не жалко, — искренне пояснила девушка. — Это я просто тебе сказала, чтобы и ты Брина меньше жалела и перестала работать с водней. Тебе по возрасту еще рано. — Хорошо. «Ну, ты же сходишь со мной на соревнования, да?» «Ну, не знаю», — протянула Милли. «Ты вот мне еще не написала, какую информацию Итану выдала?» «Вернемся с фехтования, и сразу все напишу честно-честно, и даже про то, как собо зыркала на нас все время и тоже занятия прогуляло. «Ну вот уж до кого мне вообще дела нет». «А вот это зря. Если тебе нравится Итан...» то готовься к тому, что Прима Сабрина тебе кровь попьет». «Да с чего ты взяла про Итана? «Ну, Милли, я же не слепая. Не пойму только от меня-то ты что запираешься, будто я секреты хранить не умею». «Я просто не хочу». «Чего не хочешь?» — растерялась Тина. «Чтобы он не нравился». «Не хочу», — совсем тихо проговорила Милли.